Глава 24. Целых две недели шла стройка. За это время Дан успел не только подружиться с Абу и Газизом, с Юлей и даже кикиморами, но и провести маленькое, но крайне серьёзное расследование. Ему всё не давала покоя та ловушка, в которую так неосторожно попала Ярослава. И чем больше он думал о ней, тем больше утверждался в мысли, что жена была права, и нечисть здесь совершенно ни при чём. Но дело в том, что в совместную работу нечисти по выдворению Яры из леса верилось проще, чем в то, что кто-то из магического сообщества на самом деле открыл охоту на несуществующую ведьму. Пару раз, когда выбрался в деревню за продуктами, Дан общался со старостой, пытаясь выяснить, кто же писал в братство о том, что в брошенном лесу завелась яга. Радим, когда услышал об этом в первый раз, схватился за голову и еще долго посылал на голову идиота неразумного всяческие проклятия. Маг даже усмехнулся про себя. Хорошо, что в мужике нет ни капли магии, а тот отправитель записки на всю жизнь остался бы Юродевым. Радим обещал выяснить и разобраться в ситуации, но сам открестился от такой дури. — Да чтобы я сам своими руками на деревню такую напасть, как маги, накликал, ищи дураков в другом месте. Мужик будто бы забыл, что разговаривает как раз-таки с одним из представителей магов. Но, с другой стороны, Дану нравилось, что постепенно в деревне его начали принимать за своего. То Степана кликнет, попросит помочь, то девчонка его, первая сплетница на деревне Айка, расскажет про жителей Магриф, а то и старики попросят помочь и донести тяжелые сумки до дома. Дан не отказывал никому. С удовольствием шел на контакты и помогал, слушал, а иногда и советовал что-то. Галина часто интересовалась, как дела у Яры, а еще хитро прищуривалась и уточняла, точно ли они не ждут младенчика. Жители деревни были беззлобными, будто отказавшись от части технического развития, они скинули лишнюю пыль города, избавились от суеты и выделили для себя все самое важное – взаимопомощь, общность, поддержка ближнему. За своих стояли горой и покрывали как мелкие шалости детей, так и проступки взрослых перед друг другом. Поэтому выяснить, кто именно написал записку в братство, быстро не получилось. Зато сегодня он должен был, наконец, получить ответ на свой вопрос. В прошлый раз Радим сказал, что выяснил имя «гения», а вот только автора послания не было в деревне, уехал сдавать товар на ярмарку в город, а сейчас уже должен был вернуться. У Дана не осталось сомнения, что в записке под Егой имелось в виду именно Яра, но в эту дурю он, конечно, не верил. Не могла быть Ярославой Егой, ни при каких условиях не могла. Да, ее магия имела тесную связь с природой. И да, в Келенсе у магов такой силой обладали только ведьмы и еги, так как сама суть силы была скорее женской. Но к его жене это не имело никакого отношения. А вот выяснить, не писал ли тот умелец подобное послание в круг сильнейших, было необходимо. Если кто и попытался открыть охоту на Яру, то только представители оплота безопасности государства. Братья знали, что в лесу есть один из них, и без предупреждения не полезли бы сюда. Незачем им это. Оставив Джинов под присмотром назойливой белки и важного Йоли, который с самого утра бегал вокруг почти готовой бани и в нетерпении, хлопая вениками, приговаривал «Скоренько домик мой будет готов! Скоренько затопим уже баньку-то!» Низенький бань аж дрожал от нетерпения. Так он радовался скорому завершению стройки. С одной стороны, Данну было жаль, что его не будет дома, когда последнюю доску прибьют на место, и стройка будет официально завершена а Йоля сможет занять свое новое место обитания. Но, с другой стороны, слишком важно было узнать, кто еще знал о предположении жителей Магриф о том, что Яра — яга. Да, казалось, что в деревне он провел совсем немного времени. Разговор ни к чему не привел. Белозал, для своих я просто белик, помявшись и то и дело оглядываясь на хмурого старосту, признался, что да, записку писал он, но только в братство. Бес попутал. Сминая в руках видавшую виды кепи, каялся мужик. «Господин маг, вот правда, да сам уже пожалел сто раз. Ясно же, что бабы шум подняли, а я, дурак, на поводу пошел. Как же, интересно ведь было. Всей деревни нечисть прогонять собирались. Ну, выпили с мужиками, покумекали чутка. Вот и придумали, что раз мадама ваша не вордолачка никакая и на святую воду не реагирует, то, может, яга? Бабка мне моя рассказывала». Еги страшные гадины были. Вот и написал писульку-то и отправил сразу. А как проснулся-то, так и понял, что наворотил. Да поздно было. Пить надо меньше, — припечатал Дан и, махнув рукой на понурившегося мужика, отправился домой. Продукты были закуплены, пора было возвращаться. Меньше всего он ожидал увидеть на поляне перед домом весёлую компанию. Казалось, там собрались все. Кухонный стол стоял недалеко от бани, но так, чтобы было удобно носить еду из дома. Вместо стульев вокруг стола кто-то расставил пни с подозрительно ровными спилами, не иначе джины магию приложили. Стол был заставлен разнообразными блюдами, а вокруг него собрались гости. Бердо с довольной улыбкой наблюдал за веселящимися чертятами. У Беллы был отдельный высокий пень, рядом с ней сидели все три кикиморы, которые, обмениваясь шутками, уплетали за обе щеки виноград. Джинны тоже были здесь. Газис, сидя за столом, ловко нарезал спелую дыню, где только достали. А Абу как раз унес на широком подносе крупные куски обжаренного мяса. Судя по аромату, витавшему над поляной, мясо жарили на костре. Запах просто сбивал с ног и заставил мага гулко сглотнуть слюну. Довольно Ёля в новой повязке, впервые на памяти Данны выглядел таким чистым. Даже волосы причесал и войлочную шапку где-то оставил. Но больше всего порадовал и одновременно взволновал вид Ярославы. Девушка единственная, кто сидел на нормальном стуле во главе стола. Была румяна и выглядела такой умиротворенной, подставляя лицо солнечным лучам и с прикрытыми глазами, слушая разговоры за столом, что её хотелось обнять и не выпускать из рук. Старший пришел, широко улыбнулся Абу, завидев Дана. А мы тут празднуем конец стройки, представляешь? Теперь в лесу есть баня. Не путай, Абу, перебил его Газис. Банька-то есть, но хозяйка ее, свет души моя Ярославна, без ее согласия никому туда хода не будет. От слов старшего Джина улыбка на лице Яры стала более радостной, но, открыв глаза, она, тем не менее, справедливо заметила. Я не смогу отказать вам в такой малости, как прогреться в бане. Конечно, с условием, что воду в бочке вы таскаете сами. С такой позицией Дан был совершенно согласен. Не по-человечески это было бы. Сначала попросить помощи у жителей леса, а потом гонять их от результата совместной работы. Но и Газис был прав, обозначив, что и у дома, и у бани есть хозяйка. Разложив продукты дома, Мак вышел ко всей компании. Сев рядом с женой, он хотел что-то сказать, но подавился заготовленной фразой. «Это что?» Он с удивлением рассматривал длинный халат с широкими рукавами из тонкой струящейся ткани. Если сначала Дан подумал, что Ярослава надела очередную вещь из своего гардероба, то сейчас понял, что халат был подарком джинов. Слишком восточный. Яркие цветы по подолу, стая сказочных птиц поднимается вверх по халату. Широкие отвороты на рукавах с золотым шитьем. Не похоже эта вещь на те, что обычно предпочитала носить Яра. Но возмутил Дана не сам факт подарка от джинов, а распахнутый ворот. Слишком аппетитные виды тот открывал. Руки так и зачесались. Запахнуть, спрятать. Красота, правда? Ярослава легко провела ладонью по полу халата на своей ноге отчего та соскользнула, открывая вид и на светлую кожу, чуть тронутую загаром на стройной ноге. «Яра!» — выдохнул мужчина и перевёл грозный взгляд на сидящих за столом мужчин. «Нечесть, ни «Нечисть, не нечисть, не важно. Мужчины, а значит, нечего тут любоваться чужими жёнами». «Ну, ой!» — запрокинув голову, Яра задорно рассмеялась. «Ой-ой! Кажется, у кого-то чайник-то закипает!» Оторвалась Белла от поедания орехов. «Белла, а не пойти-ка тебе со своими комментариями?» Выразительно мотнул головой в сторону леса Дан. «Не-эх!» экнул икнул Лютик, обнимая кувшин вроде как с холодным компотом. «Она не уходит. Вы уже предлагали. Но наглая белка изволит печалиться. Ей теперь присматривать, видишь ли, не за кем». «Куда вы меня все отсылаете?» Возмутилась целая организатор разведывательной сети брошенного леса. «У меня, между прочим, теперь дом тута. И торговля, и этот, как его, Дан?» «Сбор информации», — ухмыльнувшись, подсказал Мак. «Во, так что нечем мне тут». Сжав маленький кулачок, Белла погрозила всем и сразу, чем вызвала взрыв добродушного смеха. Шутки и разговоры так и не стихали. Дан с удовольствием положил себе мясо. Ярослава, сделав еще один заход в баню, сжалилась над мужчиной и переоделась в привычные узкие штаны и длинную майку, а гости все не собирались расходиться. Только Белла ускакала куда-то, после того, как к ней примчался маленький бельчонок и что-то проверещал. На все вопросы, что случилось, рыжая сплетница только махнула лапкой и была такова. Проводив ее взглядом, все пожали плечами и продолжили посиделки. Погода стояла отличная, компания собралась теплая, и расходиться никому не хотелось ведь совместный труд, как известно, сближает. И сейчас с уверенностью можно было сказать, что за одним столом собрались, если не крепкие друзья, то добрые приятели. И хорошо, что никто не покинул гостеприимный дом, ведь в разгар очередной шутки, когда вся компания буквально покатывалась со смеху, неожиданно с дерева раздался возмущенный вопль. «Шидите тут! Шмеетесь? А там, между прочим, вашу дряду шрубить пытаются какие-то дураки в капюшонах!» Подняв глаза, все дружно ахнули. На ближайшей ветке дерева сидела Белла, но как она выглядела? Пыльная шкурка. На боку выдран клок шерсти, один глаз явно подбит, но самое главное, у нее не было одного переднего зуба. Беззубая белка, подумать только. «Белла, что случилось?» — скачала с места Яра. «Яшно что!» — огрызнулась красавица. «Шпашала твою подружку!» Обведя всех грозным взглядом, ясно видящего глаза, она подбоченилась и уточнила. «Ну уж, долго сидеть собираетесь? Кто вишню спашать будет?» После этого заявления никто не стал медлить. Повскакивав со своих мест, вся честная компания побежала к Гере. Только если Яре и Дану пришлось добираться бегом, то всего в нескольких метрах от домика чертят растворились в любимом облачке дыма, переносясь сразу к Дриаде. Бердо также воспользовался своими ходами и ушел одному ему известным способом. Джинны, превратившись в небольшие смерчи, унеслись вперед, благо ничего не разрушая на своем пути. А Белла, цепляясь за куртку Дана, сидела у него на плече и подгоняла. — Быстрее давай, быстрее! Для чего тебе такие длинные ноги? Я мчалась по лесу, не обращая внимания ни на цепляющиеся за одежду ветки, ни на тревожный щебет птиц, и уж тем более ей было не до воинственно настроенной белки. Единственное, о чем она сейчас могла думать, какой умник решил перенести их с данным дом к центру леса. Выбежав на поляну, где росла Гера, Яра от ярости сузила глаза. Компания незнакомых мужчин успешно отбивалась от нападок нечисти. Хотя что там нечисти? На защиту дриады, как оказалось, поднялись и лесные звери. Волки скалили зубы и не давали подойти близко к деревцу. Белки вели прицельный огонь шишками с деревьев. Птицы и те кидались на незнакомцев с неба, заставляя хоть на шаг, но отойти подальше. Бердо явно внес свою лепту. Яра не помнила, чтобы на полянке раньше было столько торчащих из земли кривых корней. Черти были в своем репертуаре, стояли в первом ряду и лезли на рожон. «Сюда иди, кому говорю! Чего ты там магичишь? На честную драку выходи!» — задирал Кази одного из магов. «Вот именно! Дерево им наше не понравилось! Кто вас вообще в лес звал?» — вторил ему лють. Яра ясно видела, как с края поляны медленно движутся два огромных валуна, и подозревала, что это дело рук джинов. Из разговоров с ними девушка знала, что в открытое противостояние с магами ни Газис, ни его друзья не пойдут, но это и понятно. Хотя, судя по всему, у ребят были свои способы общения с магами этого мира. В принципе, большой булыжник, опущенный на макушку, весьма весомый аргумент в любом споре. Дан не стал останавливаться рядом с женой. Он поспешил встать рядом с чертями и, встряхнув кистями, тут же продемонстрировал, что ему, в отличие от маленьких приятелей, есть чем ответить чужакам. «Какого демона здесь происходит?» – требовательно спросил, смотря четко на компанию молодых магов. Студенты. «Вероятнее всего». «А кто спрашивает?» ответил ему насмешливый голос, и единым движением незнакомцы скинули капюшоны, открывая еще совсем молодые лица. «Выпускной курс», — мысленно прикинул Дан. Он знал, что молодость и ощущение своего мнимого могущества делают эту компанию особенно опасной. К счастью, не для него, но, тем не менее, погасить конфликт было необходимо. мак вольного братства», «Зачем вы пришли в брошенный лес?» «А с чего ты взял, маг из братства предателей? Что мы будем перед тобой отчитываться? Ты не из круга, а значит, не начальник нам!» Явный лидер компании студентов дерзко скрестил на груди руки и даже усмехнулся, тогда как его друзья поддержали предводителя смехом и согласным гомоном. «Может, они должны...» «Но тогда и я не должен церемониться с вами. Коли уж вы не настроены на разговоры, смеете обижать моих друзей». «Предатель!» — сплюнул на землю один из парней. «Против системы пошел, с нечистью спутался», — поддержал его главарь. «Толку с тобой разговаривать?» Низкий в сравнении с остальными студентами парень, стоявший по правую руку от заводилы, не стал ничего говорить. Он молча скинул руки и, сложив пальцы в замысловатый жест, спустил в сторону Дана заклинания. Пробормотав проклятие, Дан играющий ушел от удара банального заклинания лезвия, просто отбив его магическим щитом. Громкий крик Яры, наполненный одновременно злостью и болью, заставил обратить на нее внимание всех собравшихся. Даже волки прекратили рычать на мгновение. Девушка, подбежав к вишневому дереву, приложила дрожащую ладонь к свежему глубокому надрезу на коре. Рядом красовались еще три таких же, и это окончательно вывело Ярославу из себя. Подняв взгляд на незнакомцев, она заговорила, чеканя каждое слово. Тихо, но ее слышали абсолютно все. «Вы пришли в брошенный лес незваными гостями. Вы посмели охотиться на зверей!» Вы срубили магией несколько молодых деревьев, просто потехи ради. Вы посмели навредить Дриаде!» С каждым ее словом потоки магии закручивались вокруг девушки в тугую спираль. Волосы выпускницы Межмировой Академии взметнулись, будто от потока ветра, а в глубине глаз начал разгораться магический огонь. Так бывало, если волшебница призывала слишком много сил и разум, готовая выплеснуть ее на обидчиков. Вы виноваты сами. Если до того, как магический удар сорвался с пальцев студента, Яра еще думала, что конфликта удастся избежать, то, почувствовав всем нутром боль подруги, сама захотела крови: Драки, мести. Остановить ее уже не смогли ни насмешливые слова незнакомцев. Это ещё что за чудачка? Не предупреждающие нотки в голосе Дана. Яра, мы совсем справимся, только не наделай глупостей. Глупости она делать и не собиралась. А вот проучить шайку недоучек, очень даже. Они ещё узнают, как связываться с магом из Межмирья. Опустившись на колени и положив одну ладонь на землю, а вторую оставив на коре вишни, Яра, не слушая больше спор Дана с магами, быстро зашептала. «Прорасту корнями, обернусь ветвями, устремлюсь ввысь, прорасту корой, покроюсь мухом, сольюсь с землёй. Я есть жизнь». Соберу росу поутру, впитаю солнце закатное, Распущу листву, я есть свет, Укреплю ветви свои, накоплю силу, Распущу цветы, я есть жизнь, Я есть свет, я есть лес. Крики на поляне теперь казались девушке далекими. Голос Дана звучал, как шум ветра, Запутавшийся в кронах деревьев. Голосок о чем-то верещащей белки Казался шелестом травы, Рык хищников, треском деревьев. Яра отдавала себя, сливалась с лесом ради того, чтобы наказать обидчиков. Она не просто так держалась за ствол вишневого дерева. В этот раз она не подпитывала Геру, наоборот, брала часть так нужной силы удрядой, которой та охотно делилась. Без силы Геры Ярослава не могла исполнить задуманное. В конце концов, человеку, магу, какой бы он сильный ни был, не дано сливаться с окружающей природой становиться её сутью, её сердцем и душой. Никто, кроме Дриад, не умеет перемещаться по лесу, скользя между растениями, даже если это чахлая травинка. Не умеют маги говорить голосами птиц, слышать ушами живущих рядом зверей и исследовать землю вместе с ними же. А вот Дриады умеют, и именно этому когда-то её учила Гера. Только бы получилось, только бы всё получилось». Всё повторяя и повторяя заклинания, Яра осторожно легла на землю и закрыла глаза. Ей необходимо было сосредоточиться, ведь малейшая ошибка и… А на поляне тем временем разрастался настоящий скандал. Да, она злила, как пренебрежительно отзывались студенты о Яре. Они смеялись и, не стесняясь, рассуждали, что за тварюшка эта малышка, легко причисляя её к нежити. Черти злились и рвались в драку, раззадоривая тем самым и компанию незнакомцев. Белки до поры до времени затаились на деревьях, но не забывали демонстративно взвешивать в лапках свои метательные снаряды. Джины, по поземкой, передвигались по поляне, расставляя ловушки. Конечно, в такой суете никто особо не обращал внимания на то, чем занимается Ярослава. Волки. Вот кто заметил неладное первыми. Услышав тихий стон девушки, вожак повернул морду в ее сторону и взрыкнул, чем привлек внимание Беллы к огромной проблеме. «Ярошавушка!» — взвизнула белка, стоило ей посмотреть на любимицу всего леса. На этот вопль, естественно, обернулся Идан. Ещё до того, как ему удалось рассмотреть жену, он уже понял, что случилось что-то страшное. А когда увидел тонкое тело, корчившееся на земле, и вовсе чуть окончательно не потерял контроль над своей силой. Только годы тренировок помогли ему моментально не убить одиннадцать молодых магов, которые, распахнув рты, смотрели, как истончается тело незнакомки. Яра, на глазах всех присутствующих, свернувшись калачиком от боли, попросту становилась прозрачной. Изя то хихикал, то нервно кусал себя за лапку и уже в третий раз перечитывал главу. «Ись, ну ты чего?» Белла смешная, без зубов». Нервно улыбнулся Чертёнок. А кусаешь себя зачем? Так там вон что? Вон что происходит-то? Ну мы же вместе всё продумывали. Чего сейчас переживаешь-то? Так и яре больно. Жалко её. Изя шмыгнул носом. Изенька, ну ты что? Бери себя в руки. У меня стресс. Она же вон истончается. А ты мне так и не рассказала почему? Так нужно было, Ись. Скажи, Чуть успокоившись, спросил чертёнок. «А что будет дальше?» «Дальше?» Автор отпила горячий чай из кружки и улыбнулась, глядя на дождь через окно. «Дальше, есть, мы будем писать вторую книгу». Конец первой книги. 2023 год.